В витринах Освага появились истерические, с потугой на суворовские приказы генерала Слощева. Через день все успокоилось. Противник отошел обратно на Чангарский полуостров. Генерал Слощев на несколько часов приезжавший в Севастополь, посетил меня. Я видел его в последний раз под Ставрополем. Он поразил меня тогда своей молодостью и свежестью. Теперь его трудно было узнать.